Обо 22-ая. Королева Улья пала без моего вмешательства. Прорыв был закрыт, но что-то вокруг было не так, не так, как обычно. Обычно после завершения прорыва каждому из нас предлагалось вернуться на то место, откуда нас доставил излом для отражения угрозы. Сейчас же ничего похожего не было и в помине. Почти полсотни рыцарей излома так и остались стоять на тех местах, где их застало окончание прорыва. Что-то не так, выразил общее мнение Галей. Да, согласен, странно, но при этом прорыв точно закрыт. Я спокойно могу выйти в реальность, несмотря на лично на меня наложенные ограничения, а значит, реально закрыт. Может, сбой какой-то? задал вопрос Рекс, после чего вышел в реальность и сразу вернулся в излом. Да нет, всё вроде нормально, ничего не мешает. Подчиняясь, видимо, чему-то инстинктивному, Рейги стали собираться в единую группу, и никто из нас не опустил клинки. Даже свободные рыцари и члены масок не спешили покидать этот участок проспекта. "Без паники", подал голос Леонид. "Прорыв закрыт, угрозы нет". В доказательство он поднял вверх свой меч. "Мой клинок тому свидетель". И уже тише добавил: "Вот такая у него бесполезная способность у моего меча". Единый выдох облегчения прокатился по рядам рейгов. Но всё же что-то не так, подала голос Майя. Я чувствую напряжение в изломе. Словно прорыв закрыт, но всё равно что-то витает в воздухе, что-то неправильное, то, с чем мы ранее не сталкивались. Угрозы прорыва сейчас нет, подтверждаю. Вперёд шагнул один из масок на вилтера, рейг по имени Карающий. Пластинчатый доспех тяжёлого степного воина, сабля на боку, Высокие кожаные сапоги с кольчужными вставками создали законченный образ этого рейга. Он был вроде как заместителем Мерска, если можно что-то подобное говорить, а почти анархической структуре кое-и-и являлись маски. Двойное утверждение Сперва Леонида, затем Карающего успокоило народ. Я сообщу властям, встрепенился Леонид и покинул излом, сразу набирая номер на мобильном. Не прошло и минуты после его звонка, Как на проспекте появились первые машины тревожных служб, завыли сирены гражданской обороны, сообщая об отбое тревоги. Может, просто сбой какой, пожал плечами Галей. Подумаешь, обратная доставка сбоит или сломалась. Уже было что-то похожее во время прорыва в океане. Там мы просто вышли из зоны нашей ответственности, возразила ему Майя. Мне пришлось на неё цикнуть, так как Галей пытался успокоить людей. А девушка помешала. "Думаю, можно расходиться", высказался Галий снова, обращаясь сразу ко всем. "Мы оставим здесь боевую группу, которая проследит и даст знак, если что-то пойдёт не так". Эти слова были как раз тем, что надо. Люди выдохнули и начали оглядываться по сторонам уже без опаски. Смотрю на пятерых членов масок на Вильтера и понимаю: этот вопрос надо закрывать, закрывать здесь и сейчас. Внимание, привлекаю к себе внимание. Свободные рейги. Просьба вам покинуть проспект. Маскаризо это не касается. У меня важное объявление. Хорошо, когда твой авторитет почти бесприкословен. Все, к кому я обращался, сделали то, о чём их просили. Разве что маски демонстративно выстроились в отдалении, собравшись вокруг карающего, дождавшись, пока последний свободный рейг скрыется с глаз. Я запрыгнул в настоящий рядом минивэн. Все заметили, что на отражение прорыва не явились как глава ризва крикс, так и глава масокнавильтера мерск. По толпе прошёл согласный ропот. Кто-то даже, возможно, задавался вопросом: "А где они?" И вновь я наблюдаю кивки и перешёптывания. "Не знаете?" "Точно не знают." "Я знаю, но прежде" Моя шпага взлетает вверх. Имя этого клинка Слово. Оно запрещает мне врать. При лжи из моих уст на шпаге проступит ржа. Это свойство моей шпаги подтвердил Макс Красс. Подтвердил при свидетелях. Делаю паузу. Подтверждаю, произносит Майя. Подтверждаю, кивает Галей. Подтверждаю, вторит Имрекс. Так вот, Крикс и мерзк находятся на территории грузового порта. Гул недоумения в ответ на мои слова. Почему они тогда не пришли на отражение прорыва, спросите вы? Да. Почему? Спросим. Раздаются многочисленные голоса. Потому что, повышаю голос, не могли. Мертвые не являются на отражение прорывов. Ответом на мои слова гробовая тишина. Да, вы не ослышались. Крикс и Мерзг мертвы. Молчать, не надо домыслов. Я видел их смерть. Сегодня, примерно в пятнадцать минут после полуночи, в то время, пока Мерзг пожимал мою руку, Крикс нанес мне предательский удар в спину. А затем на меня напал и Мерзг. Почему напали? Потому как они хотели сместить власть перевертышей, заменив их на нас, на рыцарей излома. Я же... я же мешал их планам. В результате тяжелого поединка они мертвы, и я перед вами. Круговым движением кисти демонстрирую всем желающим клинок слова, на котором не следа ржавчины. «Тишина!» — повышаю голос, и толпа затихает. «Итак, те, кто поддерживает путь крикса и мерзко!» Кто готов ради свержения оборотных бить в спину и убивать своих боевых товарищей? Мой взгляд прожигает Рейгов. Для кого политика стоит выше долга защищать людей? Повышаю голос на максимум. Вон из этого города. За моей спиной встаёт Добрыня, встаёт молча и перехватывает свой топор поудобнее. Секунды и клинок Маи прикрывает мою спину. За ней встают Рекс и Галей. Через минуту большинство рейгов стоят за мной, готовые к бою. А перед нами пятеро масок и семеро новых членов Ризва, принятых совсем недавно. Видимо, те, кого успел обработать Крикс. «Подстилки!» — презрительно шепчет карающий. «Предатели рода человеческого!» «Ненавижу вас едва ли не больше, чем сучьих перевертышей!» «Трусливые подбрехиватели!» Распаляет он сам себя. Вызываю любовь из вас на бой. На бой до смерти. Принимаю, прежде чем я успел что-то сказать, выкрикивает Рекс. Остальные рэги тут же образуют широкий круг, а эта пара входит в его центр. Клятва не помешает Рексу, спрашиваю Галея. Я сам писал эту часть клятвы. Там, под товарищами, которых надо прикрывать, подразумеваются члены организации, поясняет он. Но если так же взбрыкнет кто-то из наших новичков, вот тогда будут проблемы. Ни одному, ни второму не нужны были секунданты, как и прочие формальности. Едва образовался четкий круг, как карающий, взревев что-то бессвязное, кинулся вперед, обнажая саблю. Зря... Зря никто из масок так и не стал посещать наши тренировки на постоянной основе. Никакой дуэли или равного боя не получилось. Пока карающий старался полоснуть Рекса мощными ударами своей сабли, тот в ответ сделал всего два выпада. Две точных резких атаки, каждая из которых пересекла горло анархиста, после чего тот выпал из излома. Вся дуэль заняла не более 3 секунд. Я рванулся вперед, чтобы не дать Рексу нанести добивающий удар. Чтобы не говорил Карающий о бои до смерти. Но его вызов это не аутодафе от Крикса. И при поражении лишенный праны Рейк просто выпал в реальность. Чтобы убить Карающего, Рексу бы пришлось нанести удар по беззащитному и бесчувственному, а это уже как-то за гранью моей морали. К моему облегчению я успел. Впрочем, и сам Рекс замер в сомнении. Но, видимо, всё же есть какие-то высшие силы. Кто-то где-то сидит и заставляет отвечать за свои слова. Иначе никак не объяснить то, что произошло дальше. Карающий проявился в реальности ровно в ту секунду, как по проспекту на полной скорости, ревя сиренами, проезжала полицейская машина. Водитель резко рванул руль, но не успел. Удар о бампер И уже мёртвое, переломанное, минимум в дюжине мест тела бывшего рыцаря излома под ником Карающий, падает на тротуар. Сцена мягко говоря, пробирающая до самых костей. Понимаю, что поступаю несколько нечестно, но отвернувшись от мертвеца, я отыщу сквозь плотно сжатые зубы, повернувшись в сторону сомневающихся. Ещё желающие делаю шаг вперёд. Повторю. Мой голос звенит словно сталь. То от для кого политические предпочтения, специально выбираю это мягкое слово, чтобы оно оттенило дальнейшее. Важнее жизни боевого товарища. Вон. Ищите другое место для своих политических игр. Мы рыцари излома не можем себе во время отражения прорыва позволить думать, а прикроет ли вот этот или вот этот Мой палец скользит в направлении застывших, словно статуи, Рейгов, и смазок мою спину, или наоборот ударит, если подвернётся возможность. Мне плевать на ваши политические взгляды. На то правы вы или левые, на то либералы вы или консерваторы, на то считаете ли вы перевёртышей достойными правителями или грезите о власти обычных людей. В бою вы зломе, это никак не должно влиять на Рейга. Если кто-то не согласен с тем, что я сказал, просто покиньте город, не доводите до греха. Первым не выдержал рейк в серой кирасе поверх кольчужного доспеха, если не ошибаюсь, Тюрин, главный программист и администратор сайта Масок. Я никогда не понимал фанатизма мерзкого и карающего, заявил он. Я просто за свободную информацию, а не за всякие перевороты. И у меня даже мысли не было напасть на своих, на рыцари излома. Я бы тоже никогда, за ним повторяет ещё один член Масок Навильтера. Если вы хотите сохранить Маски Навильтера как площадку для свободного обмена информацией, то можете сделать это, но никаких игр в революционеров. Дальше стало легче и сомневающихся словно прорвало. В итоге Маски Навильтера сохранялись, но как платформа анархистов а не антиправительственная организация. А большинство новичков Ризва просто шли за харизмой Крикса и ничего не знали о его глобальных планах. Отказались только трое. Один из масок и двое новеньких, недавно вступивших в Ризв, ушли из организации. Их никто не преследовал. Просто взяли с них слово «не появляться в Вилфлиесе, находясь в изломе». В физическом теле сколько угодно, в изломе нет. Как только был решен этот вопрос, на меня насела Каэль. «Маэстро, вам придется многое пояснить». Мне было бы удобнее спокойно все рассказать в более узком кругу, но я сам виноват, раз затеял это публичное выступление. Теперь придется все объяснять толпе, а не отдельным личностям и наедине. Впрочем, я справился. Пришлось умолчать о договоре наследника с мерзком, но это только сыграло моей истории на пользу. На самом деле, рассказ вышел недолгим. Начал с моих попыток ещё почти месяц назад связаться с масками Навильтера и уговорить их присоединиться к тренировкам. Затем упомянул о том, как Крикс сообщил мне, что договорился с масками, и нужно только моё личное присутствие для подтверждения этой договорённости. Дальше я описал поединок, схематично, в общих чертах, и только подробно дословно передал последние слова Крикса. о том, что он понял, осознал свою ошибку, но из-за активированной способности Аутодафе мог ли убить меня или убиться от меня сам. И о том, что он выбрал второй вариант, разбив свой меч о мои клинки. Когда я договорил, во взломе царила абсолютная тишина. Молча крутил рукоять меча Галей. Прямо мне в глаза смотрел Добрыня, выражая абсолютную поддержку. Майя стояла бледная как мел. Рекс внешне безучастно ковырял свою броню, но его пальцы подрагивали. Беззвучно уткнувшись вдруг в дружку, плакали близнеашки. В изломе плакали. Первый после моего рассказа пришла в себя Майя и сказала: Надо поставить в известность союзников. Да, гибель Крикса нельзя утаивать, поддержал её Галей. Согласен, я сам сообщу. Очень не хочется это делать, но надо быть честным. И этот звонок должен сделать я и никто иной. Так как мой рассказ слушали практически все члены Ризва, кроме пары тех, кто по каким-то причинам пропустил отражение этого прорыва, то мы на месте провели новые выборы главы организации. В этот раз не было никаких закрытых голосований, всё на виду. Так как Майя взяла самоотвод, то победу в голосовании закономерно одержал Галей. Я же был назначен военным лидером, или, как сказал Рекс, ворбоссом. Чем вызвал мой безудержный, немного истеричный охот, который я не смог объяснить остальным. Обсудив все перестановки и формальности, народ начал расходиться. Что, впрочем, было верным решением не сидеть же всем здесь в изломе всю ночь. Договорились о патрулировании проспекта и распределив смены дежурств, я спрыгнул с минивена и оглядел тех, кто остался. Я в порт, сделаю там звонок и присмотрю за телами. Я с тобой, шагнув вперёд, Рекс. Тоже с вами, поднял руку Галей. И я, не очень уверенным голосом произнесла Майя. Нет, отказываю девушке. У тебя и не получится. Ты в первой смене на дежурстве здесь. Я специально подгадал распределение смен, так чтобы она не смогла пойти со мной. Маяск скрестила руки на груди, сделала вид, что обиделась, но всё же кивнула и отступила. Мне было заметно, что на самом деле она не хочет идти за мной. Её слова были произнесены только потому, что пойти с нами было по её мнению правильным поступком. До порта наша тройка добралась быстро. Из-за закрытых шлемов проекций парней я не смог правильно прочитать их эмоции, когда они увидели два распростёртых на асфальте мёртвых тела. Я всегда считал Крикса чрезмерно импульсивным, первым заговорил Рекс. Но то, что он поддался влиянию Мерска настолько, чтобы ударить своего в спину? Он и не поддавался ничему влиянию, возразил ему Галей. Думаю, они сразу спелись на почве ненависти к оборотням. Но что их ненависть оказалась настолько сильна, я тоже в шоке. Мерск признался, что он и раньше убивал рейгов, вспомнил я. то отшатнулся Галей. "Так может и Унгора он", взревел Рекс, и, покинув излом, попытался со злостью пнуть тело бывшего главы масок Навильтера. Мы с Галеем едва успели его перехватить. "Не стоит бить мёртвых", как можно спокойнее произношу, держа руку на плече разъярённого парня. "Ладно", тряхнул головой Рекс. "Посижу в изломе, успокоюсь". "Я с ним", склонил голову Галей. киваю ему и остаюсь один в материальном мире рядом с двумя мертвецами. Из закорнированного кармана на бедре метатрона достаю мобильник, выданный когда-то давно ризвом, и включаю его. Мне бы надо продумать будущий диалог, но мой взгляд прикован к мертвым, и мысли витают где-то далеко. На автомате набираю номер экстренной связи, потом вспоминаю, что это номер рока, но прежде чем отключаюсь, на той стороне берут трубку. Это маэстро, произношу я. Раз слышать, что с вами всё нормально, маэстро, доносится из трубки. С кем имею честь разговаривать? На самом деле я узнал говорившего, но спросить надо было, потому как маэстро этот голос никогда не слышал. Разрешите представиться, Габриэль Мустель, граф Рунерский, новый куратор Ризва и наделён правом говорить от лица официального наследника Навильтра. Что-то подобное я и подозревал, когда граф нам на последней лекции сказал о том, что у него появилась новая работа. Его назначение было вполне логичным. Кураторы наследника, как один неординарной личности, и до предела верны наследнику. Подобных людей нельзя набрать по объявлению, их надо выращивать многие годы, готовя к тому месту, которое они займут. Поэтому не удивлён, что быстро замену року найти было не то, что трудно, а почти невозможно. Если только не обратить взгляд на семью. Что и сделал наследник, назначив своего младшего брата куратором рыцаризм злама от дома на холме. Не прошло и 20 минут после моего звонка, как рядом со мной приземлился чёрный правительственный вертолёт без опознавательных знаков. Затем прибыла полиция, криминалисты, а также охранн вместе с работниками службы внутренней безопасности на Вильтера. Что меня удивило и даже немного порадовало. что вместе с отцом я заметил Теда. Парень не лез вперед, но на нем была форма со знаком стажера, да и сам он словно привязанный ходил за главным криминалистом, постоянно что-то записывая. Надо же, я думал, эта пара никогда не найдет общего языка, но, видимо, семейные узы все же взяли верх над остальными чувствами. Видеть Охрена и Теда вместе было почему-то приятно. Возможно, потому, что они нашли друг друга из-за моего вмешательства? Хотя я тогда все почти развалил, оставив их в глубокой ссоре и обиде друг на друга. То, что они помирились и нашли в себе силы быть семьей, поймал себя на том, как это выглядит со стороны. Стоит маэстро над двумя трупами и улыбается. Хорошо, что на мне шлем первого ангела, и эту неуместную и немного наивно глупую улыбку никто не видит. Знакомство и дальнейший разговор с Габриэлем вышли нелёгкими. Всё же граф явно не очень понимал, как вести себя с рейгами. Несколько раз мне пришлось буквально ставить его на место, когда он пытался прямо командовать мной или вышедшим в реальность големом. Наверное, я не такой хороший человек, как и себе думаю, но мне было приятно видеть, как в очередной раз растерянно оглядывается Габриэль, получив мой резкий отказ на его приказной тон. Всё же он был высшим аристократом, и несмотря на весь его либерализм, у него в голове трудно помещалась концепция, что не оборотень может вести себя с ним как с равным. И не только может, но и ведёт, постоянно указывая на наш равный статус, согласно заключённой с наследником сделки. А может, я просто так мстил ему за то удушение в университетском госпитале? Тем более при общении с графом я не волновался о том, что он как рок Может узнать меня по запаху. Так как метатрон блокировал запах моего тела. При этом сам доспех пах довольно специфически, что было сделано специально, чтобы сбивать нюх перевёртышам. Возможно. Формальности отчёта и объяснения всё это продлилось почти до 4:00 утра. После чего, оставив на месте Габриэля и его людей, мы с Галием покинули территорию порта. Рекс же отправился на проспект Так как пришло время его дежурства